Как эти люди, что ходят сейчас по улицам, по бульварам и скверам города, мог утром пойти на работу, вечером сходить в кино или на стадион, или в эти сияющие приветливыми огнями рестораны и кафе? Мог, мог, мог. А теперь уже не сможет. Будут ходить другие на него, ну. Для него все это уже не существует. Точнее, оно уже не существует ни для кого и ни для чего. Оно уже вне жизни. Потанин поднял глаза, серые, будто посыпанные пеплом от смертельного животного страха. И глухо, с едва т е п л и в ш е й с я надеждой, Ожидая ответа, б о я ц его, спросил. Скажите, неужели вышка, ну, высшая ш в мера у нас есть? И пояснил. Чеглаков всегда говорил, да и другие тоже, что это так, чтобы ну, боялись. д е т к о в с к и й вздохнул. к сожалению, пока есть. Раз есть такие, как вы, Потанин, такие, как Чеглаков, то должна быть и высшая м е р Потанин не удивился даже, он уже понял, что искру надежды в душе своей поддерживал напрасно. После долгого умолчания Глупаков вздохнул и, не поднимая глаз, и х о но твердо, с какой-то отчаянной и суровой серьезностью произнес. «Если бы позволили жить, согласен, хоть тридцать, хоть пятьдесят лет на хлебе и воде сидеть, камни ворочать, на голых нарах спать, только бы жить». Уходил он медленно, Тяжелой шаркающей походкой. И еще долго после его ухода в комнате стояла тягостная гнетущая тишина. Только что здесь сидел человек, который скоро умрет. И что-то вроде жалости шевельнулось в душе Дедковского. Но сразу же вспомнилось другое. Маленький человечек на диване. застывшим от удивления и ужаса лицом. Витя Чернецов, его родители, обезумевшие от страшного горя. Те, кто знал этих совсем не старых еще людей до трагедии, говорили, что они были жизнерадостны, много и любовно трудились, заботливо и нежно растили своего единственного сына. с м е р т Вити изменила их неузнаваемо и навсегда. На суде это были уже сагбенные горем безмерно несчастные старики. Только горячее участие близких людей, товарищей сослуживцев и надежда, что убийцы их сына будут наказаны, поддерживали их жизнь. И жалость к Потанину. на какую-то секунду вдруг закравшаяся в душу майора, исчезла, чтобы больше не появляться. Дежурный, словно поняв эту мысль, брезгливо двумя пальцами взял пачку сигарет, положенную перед только что сидевшим здесь п о т а н и н ы м и выбросил ее в мусорную корзину. Да, Потанину уже ничем нельзя было помочь. Да и не надо было этого делать. И он, и Чеглаков сами лишили себя права жить. Долго майор д е т к о в с к и й и супруги Чернецовы сидели на скамейке Тверского бульвара. Говорили о многом и разном о московском капризном в этом году лете, о том, что все-таки нет, пожалуй, лучше памятника Пушкину, чем вот этот.